Глава четырнадцатая. Алия Утро встречает головной болью и мешками под глазами. А чего, собственно, ты ожидала? скептически говорит мое выражение лица в зеркале. Тихо прореветь до трех утра, со остервенением, стирая мокрые дорожки от слез обиды. Хотела Стельмаха? Получи и распишись. Вот так о тебя одним предложением вытерли ноги и указали свое место. Провожу ладонью по запотевшему зеркалу и, тяжело вздохнув, прогоняю все мысли прочь. Мне нужно выбраться из города и этой рутины. Подальше от работы и... Артема срочно. Пока эта чернота под названием депрессия не засосала меня окончательно. Смена обстановки всегда помогала. И сейчас поможет, уверена. С понедельника по среду как раз намечается командировка в Стокгольм. Продлю ее на день-два. Устрою себе легкую перезагрузку вдали от бытовых проблем. Мышку оставлю с родителями. Знаю, они точно против не будут. Сами пинками готовы уже отправить отдыхать. Накручиваю из волос смешной пучок, наскоро принимаю контрастный душ и плетусь в спальню Майи. Ночью почти всю дорогу от дома Стельмаха малышка проспала. Я как можно аккуратнее занесла ее в квартиру, раздела и укутала в одеяло, умудрившись даже не разбудить. Приоткрываю дверь, тонущей в сумраке детской, и тихонько плетусь к смешной розовой кровати с рисунками диснеевских принцесс по бортам. Зеленоглазка моя сладко посапывает, развалившись звездочкой в ворохе подушек. Присаживаюсь рядом и невесомым прикосновением глажу по головке. Удивительно, как легко она приняла Артема. Такое ощущение, что чисто на подсознательном уровне малышка знает, что этот человек не чужой. Будто родную кровь чует. Сердечко кольнуло досада, которую я тут же задушила. Даже если чисто теоретически Стельмах однажды узнает, что Майя и его дочь, не факт, что он ее примет. Вчера он хорошо дал понять, где он, а где мы. — Муся! — слышу сонное сопение мышки. — Дочурка, просыпайся! Улыбаясь, когда сонные глазки открываются, и гномик тянет свои маленькие ручки. Я крепко целую в щечку свою малышку и крепко-крепко прижимаю Маю к себе. Доброе утло, улыбается сонный гномик, целуя меня своими сладкими губками. Доброе утро, моя девочка. Укладываюсь дочурки под бок, и еще какое-то время мы просто валяемся, хохоча и болтая. Майя действительно впечатлена вчерашними посиделками с Артемом и без устали бечит, как ей у него понравилось. Похоже, Стельмах и правда нашел общий язык с малышкой. Что сказать, я удивлена и впечатлена. Вечер, который у них так хорошо прошел, закончился нашим лобовым столкновением. В моей спальне трезвонит будильник на телефоне, напоминая о записи в салон. Прием, точно, а все так хорошо начиналось. Весь день пролетает в суете. Мало того, что надо собрать себя, так еще и маю. Ударить в грязь лицом нельзя, слишком ответственно. Много знакомых, коллег, друзей отца и стельмах. Почему-то о нем я думала больше всего, пока парикмахер-волшебница Алена крутила мне шикарные локоны, а стилист-визажист Ксения прятала корректором мои огромные, как у кенгуру, мешки под глазами. Все время, стоит остаться наедине со своими мыслями, в голову лезет он. Картинками проносятся воспоминания вчерашнего вечера, и болью в сердце отдается чувство стыда. Мне стыдно, что я сделала этот шаг, стыдно, что поцеловала. И невыносимо обидно, что меня так грубо оттолкнули. Ведь я видела, ощутила, что для него это тоже был не просто поцелуй. Глаза, горящие огнем, руки, сжимающие так, словно боится, что исчезну. Горячо невероятно. И унизительно до невозможности оказаться в такой ситуации, когда мужчина прогоняет, как какую-то падшую женщину. «Гордость, детка!» — качает головой Алена, умело орудуя расческой и утюжком. «Он не стоит твоих слез». «Не стоит. А было их уже много. Но теперь хватит». Я сдаюсь. Не сделаю больше ни единого шага в его сторону. Отпущу его из головы и из сердца. Раз уж это не судьба, я ничего не в силах поделать. Между нами слишком большая пропасть. Думаю, а сама весь этот шик и лоск навожу едва ли не для него одного. Последний выпад. Хочу, чтобы он видел, что теряет. Телефон по обычаю разрывался, но я его с упорностью барана игнорирую весь день. Только рабочие вызовы, разумеется. Катерина была предупреждена, что в эту субботу я недоступна, и стойко держала оборону офиса весь день. Начало вечера было назначено на семь. В шесть мы с дочуркой были уже при параде. Ждали, когда мать с отцом подъедут за нами. Поехать на своей машине я отказалась категорически. Хотела выпить хотя бы бокал шампанского. Сесть за руль подвыпивший — для меня табу. Именно поэтому роль шофера досталась папе. «Ой, а вот и наши красавицы!» — расплывается в улыбке отец, когда мы с Маей выходим. Разводит руки и ловит мчащую к нему внучку. «Деда, Буся!» «Мамуль, папуль!» Пока иду, стараясь не запутаться в подоле платья, пробегаю взглядом по нарядам родителей. Отец, как всегда, безупречен. Идеальный смокинг черного цвета сидит как в Уверенно Уверена, подбор костюма — дело рук мамы. Она, кстати, тоже прекрасна. В изящном длинном платье, подчеркивающем ее потрясающую фигурку, выглядит гораздо моложе своих лет. «Ты прекрасно выглядишь, мам» улыбаясь, целуя родительницу в румяную щечку. «Уверена, все будут думать, что мы сестры. «Или подруги», — Смеется отец. «Девочки мои, вы, конечно, меня простите», — машет рукой папа. «Не в обиду тебе, Алия, но самой красивой девушкой вечера я объявляю Майю». «Да что ты, папуль, мои же гены», — смеюсь, приглаживая выбившуюся из косички прядь дочурки. «Она у меня сегодня и правда маленькая принцесса». А мне уже давно не надо было расточать кучу комплиментов. Я и так была самодостаточной личностью, и с самооценкой, слава богу, был порядок. Длинное в пол платье цвета марсала, полностью закрытое спереди под самый подбородок и провокационно открывающая спину до самой поясницы, сидела на мне потрясающе. Плюс добавьте сюда трехчасовую укладку, валами не спадающие светлые локоны и эпатажный смоки-айс, подчеркивающий большие голубые глаза в обрамлении густых и длинных ресниц я была хороша и я это знала, но все равно внутри был легкий мандраж особенно сильно волновала реакция одного из гостей, вернее даже виновников торжества прием был организован с размахом весь столичный бамонт был приглашен на объединение фирм это дело масштабное и громкое проведение было организовано в отеле плюмаш один из пятизвездочных творений отца и его компании, пересекая сияющим мрамором и хрустальными люстрами холл Радуюсь, что взяла с собой на праздник мышку. Будет повод уйти пораньше. В круговерте прошедших дней чувствую, как усталость не отпускает. «Лия, привет!» — слышу до боли знакомый голос. «Егор?» — бросаю взгляд в сторону и округляю глаза, сталкиваясь с парнем, едва ли не нос к носу. «Что ты здесь делаешь?» «Ты потрясающе выглядишь!» — произносит парень с придыханием, жадным взглядом пробегая по платью, изучая горящими глазами чуть ли не каждый изгиб тела. Это ты еще спину не видел, дорогой? И вроде должна польстить такая реакция секс партнера А нет. Ровно. Спасибо. Выдавливаю вежливую улыбку, пробегая глазами по присутствующим в фойе людям. Тихо радуюсь, что отец с матерью увели Маю. Мне сейчас только знакомства не хватало. Так ты... Пытаюсь подтолкнуть Егора к ответу. Фирма «Спецмонтаж». Машет рукой парень и с надеждой смотрит на меня. Шарю по чертогам памяти. А там пусто. Фирма, в которой я финансовый директор, Илья. Парень с упреком смотрит на меня, качая головой. Мы сотрудничали с фирмой твоего отца, а теперь вот и с компанией Стельмаха. Ясно, точно. Пустая моя голова. Как я могла забыть? Именно на одном из таких приемов мы с Егором и познакомились. Точно, прости, в голове каша. Но парень видит, понимает, что это пустые отговорки. Конечно, я за почти сутки ни разу не ответила на десятки его звонков и смс. Вот вам и съехала. «Ладно, проехали. Тебе бы в отпуск». Мы, не сговариваясь, направляемся в сторону лифтов. Банкетный зал на 35-м этаже, и по всем законам хорошего тона мне следует уже появиться там. Сейчас решу текущие вопросы и сразу отдыхать. «Твои текущие вопросы не заканчиваются», — ухмыляется собеседник, пропуская меня в открывшуюся кабину лифта. «Я молча жму плечами. Ответить мне на это нечего». Лифт ползет катастрофически медленно. Абсолютно не торопится менять цифры на табло. «Ты знакома с этим Артемом Стельмахом?» Вроде как непринужденно спрашивает парень, но по лицу пробегает недовольная гримаса. «Конечно, это же друг отца!» «Три ха -ха. «Говорят, строгий, властный мужик. В работе просто зверь». «Возможно, в работе и зверь, но в жизни пушистый котик, особенно рядом с Майей». «Про себя молчу. Я особый случай и его главный раздражитель, по-видимому». «Не знаю, Егор, я с ним не работала». Вот и весь наш диалог. Чувствуем мы себя рядом друг с другом неловко и немного дергано. Думаю, Егор и без объяснений понял, что в наших отношениях поставлена точка. Очень надеюсь, что примет он это спокойно и без скандалов. Когда лифт останавливается на этаже, и мы выходим, парень тянется ко мне в попытке приобнять за талию. Я напрягаюсь, понимая, что совершенно не хочу войти в зал вместе с ним, и от моего резкого замечания Егора спасает неожиданно подошедший знакомый. Могу спокойно выдохнуть, потому что парень извиняется и отходит в сторону. Я окидываю его фигуру быстрым взглядом и заталкиваю все сомнения в самую даль своего сердца. Не мое. Вытягиваю спину, как по струнке, сердце делает кульбит и замирает, предвкушая встречу с тем, кого мне полагается ненавидеть. Подхватываю пальчиками подол платья и едва ли не поступью царицы вплываю в открытые двери банкетного зала.